Глава 57. Возвращаюсь к двери и распахиваю сразу обе створки. Притихшие гости смотрят на меня с удивлением. Надеюсь, Фечка все нормально им объяснила. Зато я теперь выгляжу городской сумасшедшей. Добро пожаловать! Громко говорю я и отступаю в сторону, пропустив вперед Карла. Я нахожу позади толпы Ивана и Павла и улыбаюсь им. А затем перевожу взгляд на Андрея и Анну. Но надо же, как вытянулись их лица. Того и гляди, сейчас разину рты. Им я тоже улыбаюсь. Только совсем не тепло, а скорее как будто скалюсь. Они не торопятся и заходят последними. А я с мужем и сыном сразу за ними. У прилавка уже кипит работа. Карл с девушками ловко демонстрирует чудеса нашей кулинарии, угощая гостей. Кто-то уже занял места за столиками. В основном это семьи с детьми, устали, наверное, ждать меня. Я шепчу мужу на ухо. «Паш, что феечка сказала?» «Сказала просто, что нас ждет грандиозный сюрприз внутри, но он немного опаздывает». Поэтому она предложила всем еще смородинового пунша и тех маленьких эклерчиков. «Какой хоть сюрприз!» — я забылась и произнесла это вслух. Нужно было срочно ее найти, но ни ее, ни подружек нигде не было видно, пока не началось настоящее шоу. Сверху на гостей посыпались лепестки цветов вперемешку с золотистой пыльцой, Но растворялось все это в воздухе, как только касалось людей или еды, словно ничего и не было. Это было такое завораживающее зрелище, что я невольно разулыбалась. Проказница спасла меня от позора, и когда только успела. «Паш, Вань, смотрите, как красиво!» «Да, это особый эльфийский дождь. Не всем удается его увидеть», — отозвался Павел а Иван побежал к веселящимся детям. Они прыгали, кружили под золотой пыльцой, громко смеясь. «А теперь мне нужно отойти», сказал Павел и вышел через те двери, в которые мы входили. Но через секунду неожиданно вернулся, с прекрасной корзиной цветов и целым ансамблем за спиной. Они расположились справа от двери, на небольшой импровизированной сцене, И Павел начал говорить. «Милая моя Вера, я так счастлив, что встретил тебя в этой жизни. Я очень люблю тебя. Я хотел бы поздравить тебя с открытием этой пекарни. Я вижу, как ты горишь этим делом, даже когда готовишь дома. А здесь тебе точно есть где разгуляться. Я счастлив, когда ты счастлива. Эти цветы для тебя». Он протянул мне корзину. «И еще я бы хотел спеть для тебя серенаду. Только не смейся». И Павел запел на непонятном мне языке. Хоть я и не знала слов, но пел он очень нежно, с легкой хрипотцой. Все в зале аплодировали, когда он закончил. А я даже не знала, что мне делать. Почему-то вновь захотелось плакать. И я даже успела шмыгнуть носом. Но Паша подошел ко мне и, обняв, прошептал. «Не плачь. Это ты, наверное, от того, что слов не поняла. Я расскажу тебе перевод дома». Я улыбнулась и подняла голову, чтобы заглянуть в его глаза.